Глава 17. После свидания. Часов около шести вечера, когда часть от бывших, в свою очередь, сестер и врачебно-административный персонал госпиталя по обыкновению сошлись к чаю за большим столом, один из ординаторов обратился к комиссару с вопросом, что это за франт приезжал давеча к генералу. Агент Жидовский отвечал тот. Подъезжал было с наивыгоднейшими предложениями насчёт поставок, пояснил командир санитарной роты. И уж так-то соблазнительно расписывал, ай-вай. Но наш, спасибо, турнул его достодолжным манером: вперёд не суница. Удивительно бесстыжий народ, заметил кто-то из медиков. Ты его в шею, а он все лезет, точно овод какой. Жиды, батюшка, на то и жиды, ничего не поделаешь. Да разве этот, что приезжал, жид? Хуже-с, соотечественник, да еще титулованный. Кто такой, говорите вы? Граф Коржоль де Нотрек. Так графом и отрекомендовался, с форсом, вот как. Услышав это имя, Тамара, сидевшая за тем же столом против начальницы, тревожно и чутко насторожилась и невольно стала внимательнее прислушиваться к перекрестному разговору. «Хо-хо, какая громкая фамилия!» – заметил кто-то. «Натощак сразу и не выговоришь». «Нда-с, чуть не трехэтажная». «И неужели же он тоже в агентах? Как видите». Экой срам какой, экой позор, дворянин, аристократ, и вдруг к такой порхатой шушере на послуги. Воля ваша, это в чуже обидно даже. Мало ли их тут-то, титулованных-то, сыны Отечества тоже патриоты. У этого хоть фамилия не русская, а вот как свои-то, да не стесняются родовые имена волочить по жидовской грязи, Это много похуже будет. Времена, однако. Что ж, самые практические, без предрассудков, по крайней мере. Э, полноте, господа, при чем тут времена? Мерзавцы всегда были и будут. Это уж, так сказать, вне времени и пространства. Так этот трехэтажный граф действительно жидовский агент, наряду с ицками и шлемками, Что ж, и на ряду-то ли выгодно. Экая подлость какая. Тамара наконец не выдержала. Ей больно и страшно было слушать свободный поток всех этих осуждений и горько-извитительных заметок по адресу дорогого ей человека. Она сидела вся бледная, нервно встревоженная, крутя в пальцах свой носовой платок и готова была чуть не разрыдаться. Рассудок подсказывал ей, что лучше воздержаться и сейчас же уйти, но сердце не выдержало. "Господа", сказала она с дрожащей ноткой страдания и укоризной в голосе. Осуждать со стороны легко, но справедливо ли назвать кого мерзавцем право, не великая ещё заслуга. Надо знать причины, какие побудили человека на такой тяжкий шаг. Человека честного. Почем вы знаете? Может, из его положения не было иного выхода? Те-те-те, скажите, пожалуйста, выхода не было. Это уж мы, кажется, в область невменяемости заходим. Эдак-то всякую мерзость можно оправдывать. Да вы что, сестра, заступаетесь? Вы его знаете? Знаю, едва перемогая себя. подтвердила Тамара. Потому и говорю, что знаю. Да и ведь и в самом деле Тамарушка с ним разговаривала Давича, вспомнила сестра Степанида. Знакомый вож что ли? Знакомый. И смею уверить вас всех, человек порядочный. Сестра Тамара, у вас прекрасное сердце, мы в этом уверены, шутят нёсся к ней ординатор её палаты. Но смею думать, Вы берёте на себя напрасный труд оправдывать дрянь людей, будь они хоть разнокомые ваши.